Старцу немедля ответствовал царь Хилес Бостроногий. Феникс, отец мой старец божественный, В чести подобной нужды мне нет. Я надеюсь быть честован волею Зевса. Честь я сию сохраню перед войском, Доколе дыхание будет в груди у меня, И могучие движутся ноги. Молвлю тебе я другое, А ты положи то на сердце. Мне не волнуй ты души, предо мною крушась и плача, Сыну Атрея в угодность. Тебе и не должно Атрида столько любить, Да тому, кем любим, ненавистен не будешь. Ты оскорби человека, который меня оскорбляет. Царствуй, равно как я, и честь разделяй ты со мною. Скажут они мой ответ. Оставайся ты здесь, успокойся, В куще на мягком ложе, А завтра с восходом денницы Вместе помыслим Отплыть во Свояси нам Или остаться. Рек и по В безмолвии Знаменье подал бровями Фениксу мягкое ложе послать, Да скорее другие Выйти из кущи помыслит. Тогда теломонит великий Богу подобный Аякс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 Отплатившись богатством, пени же взявший и мстительный дух свой, И гордое сердце все, наконец, укращает. Но в сердце тебе бесконечный мерзостный гнев положили Бессмертные ради единой девы. Но их тебе превосходнейших мы предлагаем, Много даров и других, облеки милосердием душу, собственный дом свой почти, у тебя под кровом пришельцы мы от народа Ахейского, люди, которые ищем дружбы твоей и почтение более всех из Ахеин. И немедленно ему отвечал хирес Быстроногий, сын Теламонов Аякс, благородный властитель народа, все ты, я чувствую сам, говорил от души мне, но храбрый, Сердце мое раздымается гневом, Лишь вспомню о том я, Как обесчестил меня Перед целым народом ахейским царя Гамемнан, Как будто бы был я скиталец презренный. Вы возвратитесь назад И пославшему весть возвестите. Я объявите ему не помыслю о битве кровавой, Прежде пока приамит брононосный божественный гектор, К сеням уже и широким судам не придет мирмидонским Рать и Ахеен разбив, и пока не зажжет кораблей их. Здесь же у сени моей, пред моим кораблем чернобоким, Гектор, как ни неистов, от брани уймется, надеюсь.